Но ты даже не улыбнулась. Больше того, взглядом, как хирургическими щипцами, плотно зажала мне рот. Это был пристальный взгляд. Точно ты забылась. Взгляд, в котором ты, вероятно, не отдавала себе отчета. Если ты будешь так смотреть еще несколько секунд, ты увидишь меня насквозь. Я моментально понял это и отступил. Но этого не могло случиться. Успех маски уже был подтвержден в самых различных ситуациях. Нечего было опасаться, что у тебя появится подозрение. Ты ведь не сорвешь маску силой, как тот татуированный, не коснешься ее губами. Разницу в температуре скрыть невозможно. К тому же я сознательно говорил голосом более низким, чем обычно. Но даже если бы я этого и не делал, из-за того, что на мои губы были наложены еще и искусственные, губные звуки совершенно видоизменились. Может быть, я чрезмерно волновался, Ты сразу же отвела взгляд, и на лицо вернулась обычное рассеянное выражение. Мой эротизм, натолкнувшись на твой пристальный взгляд, поджал хвост. И если бы ты так и ушла, то, может быть, я и нашел бы в себе силы отказаться от задуманного плана, понимая, что это самое лучшее для нас обоих. День был ясный, солнечный, и маска не могла проявить всех своих возможностей. Ее чудесная сила увяла. Но и ты на мгновение заколебалась. А уличный поток, изливавшийся вокруг нас, точно прожорливое первобытное чудовище, впитывал просачивающиеся мысли, стоило им только возникнуть. Выяснить, почему возмутилось магнитное поле, возникшее между нами благодаря твоему минутному колебанию, было некогда». И я использовал это замешательство и двинул второй эшелон заготовленных заранее слов. Заметки на полях. Выражение возмущения магнитного поля очень верно. В общем, я ведь причувствовал важность этой минуты. Если бы речь шла только о предчувствии, нечем было бы гордиться, нечего объяснять. Но даже не будь предчувствие если бы я опустил эти строки, содрогаюсь при одной мысли об этом, я был бы приговорен к осмеянию. Все мои действия и поступки стали бы предметом насмешки, и эти записки из записок маски превратились бы в обыкновенные записки клоуна. Клоун — это тоже неплохо, но просто я не хочу стать клоуном, который не осознает, кто он. Ты, наверное, помнишь? Я как ни в чем не бывало тоном, будто мне уже надоело это выяснять, спросил, где конечная остановка такого-то автобуса. Не знаю, обратила ли ты внимание, но я выбрал ту остановку не потому, что мной руководила вздорная мысль убить время. Нет. Это была ловко подстроенная ловушка с дальним прицелом. Прежде всего, речь шла о единственной остановке на этой линии автобуса, находившейся у самого вокзала, и в то же время расположенной в неудобном тихом месте, о котором мало кто знал. Затем она была на противоположной стороне вокзала, и если не знать, что есть подземный переход – Пришлось быть идти кружным путем по пешеходному мосту. Еще переход невероятно запутанный, и невозможно в двух словах объяснить, как связано с тем или иным местом множество его входов и выходов. Ну и, наконец, если воспользоваться этим переходом, расстояние до платформы, с которой ты должна ехать, нисколько не ни больше, чем если идти через вокзал. И ты, конечно, знала эту остановку.